Наталья Ермакова. Несколько лет назад у меня была такая полоса в жизни. Я падала и довольно жестоко. В первый раз это случилось в ванной. Я поскользнулась и со всего маху ударилась затылком о чугунный край ванны. При этом руки и ноги как-то чудно перепутались, и я шевельнуться не могла. В голове у меня пронеслось: квартира изнутри заперта на засов, все мои на даче, и хватится меня не скоро. Я смогла высвободить руку и закрыла воду, которая хлестала мне в лицо. Потом постепенно смогла встать. К моему изумлению переломов не было. После этого я была вся в синяках, и голова моя болела примерно месяц. Потом стала проходить. Через некоторое время я упала с лесов в церкви, где делала росписи. Высота была примерно двухэтажного дома. Подо мной подломилась доска, и я полетела в бок, ударилась ухом о стену. Спасло меня то, что я толстая и застряла между железными лесами и стеной, не долетев до чугунного пола. Опять я была вся в синяках, и месяц, днем и ночью не стихала головная боль. Еще не прошли синяки от второго падения, как я упала с лесов еще раз, и опять удар пришелся на мою бедную головушку. И тогда мне приснился этот сон. Мне снилось, что я в новой деревне. Батюшка принимает в своем кабинете, и несколько человек в ожидании встречи с ним сидят за столом и пьют чай. Я вижу знакомых. Мы начинаем что-то оживленно обсуждать, как вдруг меня зовет батюшка. Я встаю и с ужасом понимаю, что у меня в голове пусто, потому что я проболтала со знакомыми вместо того, чтобы подготовиться к серьезному разговору. В растерянности я вхожу в батюшкин кабинет и вижу его не в кресле, а как бы возлежащим на белой русской печке. Перед печкой стоит скамеечка, я встаю на нее. Батюшка молча обнял меня и сильно сжал своими ладонями мои виски. Мне стало невыразимо хорошо. От его рук шло тепло, и моя бедная разбитая головушка как будто склеивалась под этим живительным потоком. Ни слова не было сказано. У меня текли слезы, и я пыталась поцеловать его руки. Потом в комнату зашли две деловые женщины с какими-то бумагами. Отец подмигнул мне и развел руками. Пока все, остальное потом. И я вышла. Когда я проснулась утром, моя голова совершенно не болела и была как новенькая. Головная боль не возвращалась, а я больше не падала. Михаил Завалов Потом началась жизнь после смерти отца Александра. Он, человек с невероятным интересом к жизни, с невиданной любовью к людям и широким умом, не был основателем какого-либо движения, поэтому говорить о его учениках и продолжателях дела можно только условно. Я могу только благодарно изумляться и недоумевать, зачем среди нас жил такой человек, который как бы приоткрыл дверь». А за ней совсем иной мир, где свет сто крат ярче, вода мокрее, еда вкуснее, люди интереснее и достойнее, мысли живут, книги пляшут, и где даже я сам удивительно прекрасен. Сегодня отец Александр ежедневно мне говорит, пора проснуться, выйти из твоего затхлого и сумрачного подвала и начать жить. Александр Зорин То, что поведала Саша Б. на вечере памяти отца Александра, можно отнести к счастливому случаю, к стечению обстоятельств, к невероятному их совпадению. А можно никак не объяснять, просто задуматься. Саша была духовной дочерью отца Александра. В начале 90-х с мужем уехала из России, как полагала навсегда. Батюшки уже не было в живых, быть может, он и отсоветовал бы. Америка стала ее вторым домом. Она родила сына, защитила диссертацию, получила работу в университете. Но, как говорили в старину, на чужой сторонушке рад своей воронушке. То есть с Россией не порывала, как и большинство ее соотечественников, перекочевавших на заманчивый материк. С друзьями не расставалась, звонила, звала в гости. Светлана Домбровская прислала ей диски с лекциями и проповедями отца Александра. Но у делового человека день расписан по минутам. Когда их слушать? Только в дороге, в машине. В смене пейзажей, летящих за окном, спокойный близкий голос отца Александра. В тот день она поставила диск с его домашней беседой и надлежит быть разномыслием. Справа сын, пятилетний малыш, пристегнутый к креслу. Пусть тоже слушает, впитывает целительную, из чистого источника русскую речь. Скорость сто миль. На этой трассе допустимая, но гибель врывается и в допустимые пределы. Их обгонял черный Мерседес, удар сбоку, машина переворачивается раз, другой, третий, тишина. Только звучит голос отца Александра. Она в сознании, слышит, как подъехали полицейские, вызывают вертолет, разговаривают между собой. How we are going to get the body out of the car? Maybe cut it? The lady's gonna be dead. Как мы будем доставать их? Наверное, придется разрезать корпус. Женщина, наверное, мертва. Английский. А я оттуда, из сплющенного в смятку железа, сказала, что я не мертва. Звучал голос отца Александра. Полицейский спросил. Там что, еще какой-то мужчина? Нет, это отец Александр, ответила я. Какой еще отец Александр? Вы живы? Я жива. Сделайте что-нибудь, вытащите меня, я хочу подойти к сыну. Его не было в смятой кабине. Лобовое стекло вылетело, и он... Он лежал на земле неподалеку. Коленько. Он был без сознания. Опустился вертолет. Врачи, кажется, сказали о сыне, что нет никакой надежды. И тоже подивились, как я-то осталась жива. По американским правилам, в салоне автомобиля не разрешается держать в открытом доступе аудиодиски. При аварии они, как бритвы, могут поранить водителя а у меня они всегда под рукой, на бардачке. Помню, что мелькали, но ни один не коснулся. Машины нет, груда железа. Я думала, что у меня уже нет сына, и только звучал голос отца Александра. — Что за магнитола у вас в машине? — удивлялись полицейские. — Все перекорежено, а она работает. Вдруг Коля открыл глаза. Нас отвезли в больницу. У него перелом ноги и легкое сотрясение мозга. У меня ни единой царапины. Саша подарила мне пачку фотографий. Они были сделаны в день ее свадьбы, на венчании в новой деревне 1 августа 90-го года. На фото фигура отца Александра слегка затуманена светом. Столб света чуть скрадывает очертания его выразительной внешности, как будто уводит из реалий привычного мира. Как будто он здесь и уже не здесь. Постскриптум от составителя. История эта имела свое продолжение. Светлана Домбровская, та самая, что присылала диски с батюшкиными записями Саши Б., отчаянно нуждалась в деньгах. Однажды она взмолилась к отцу Александру с просьбой о помощи. И тут звонит Саша из Америки. Голос радостный, возбужденный. Рассказывает историю этой аварии, смеется, торопит сама себя и говорит, наконец. «Света, вы знаете, я решила, когда произошло это чудо, я решила, что должна отблагодарить вас. Это же вы записывали. Так вот, я отправила вам тысячу долларов. Делайте с ними что хотите. Это моя благодарность вам». Так что совпадения в этой истории оказались совсем не странными, но вполне объяснимыми и понятными каждому верующему. Молитвенное участие отца Александра в жизни его духовных чат продолжается. Радио 1 в 90-е годы вело специальную передачу из звукового архива отца Александра. и отвечал на письма радиослушателей. Однажды пришло письмо из Якутска. Наталья Николаевна С., женщина 56 лет. Церковным человеком себя не считала, прочитала одну брошюру отца Александра, проповеди пасхального цикла. Об авторе не думала, никакого места в ее жизни он не занимал. Лишь раз видела его выступление по телевизору. В приливе к крайней депрессии, семейный конфликт, решила уйти из этого мира. Приготовила веревку, приладила к трубе. Осталось вытолкнуть стул. И тут совсем рядом она почувствовала, увидела свечение, увидела отца Александра и услышала его голос. «Тебе еще рано туда, твое время еще не кончилось, не делай этого». И она послушалась. Однажды я вдрызг разругался с коллегой и написал ему свирепое письмо. По совести сказать, коллега заслуживал отповеди, но не мстительный, ударом на удар. И вот снится мне отец Александр, задумчивый, чем-то явно расстроенный. Я спрашиваю, нельзя ли мне в воскресенье заглянуть к вам домой на полчаса? Он резко, как никогда в жизни. Нельзя. Сколько можно вас учить, вразумлять? В голосе обида, как будто я в чем-то предал его. Я проснулся и понял, в чем я его предал. В отношении к провинившемуся человеку. Отношении реактивным, ударом на удар. Я не поклонник сновидческих откровений, но здесь без его вмешательства, наверное, не обошлось. Уж очень определенно связалось мои тронутые раскаянием переживания с его столь внятной оценкой.